Глава 13. Мара. Воздух застыл, густой и сладковатый от крови Петра. Не могу оторвать взгляд от его груди, подрагивающий с каждым хриплым предсмертным вздохом. Османы близко. Эти слова висят в тишине, они тяжелее свинца. Потом все приходит в движение. Любомир делает шаг вперед, его голос, низкий и властный, разрубает тишину. Веда. «Соверши обряд. Проводи его к богине с почестями. Он умер, как воин, предупредив нашу стаю». Старая шаманка кивает, ее морщинистое лицо непроницаемо. Она разворачивается и семенит к своей избушке на самой окраине деревни, бормоча что-то себе под нос. «А я не могу дышать. В груди сжимается ледяной ком. Османы! На юге! Моя деревня! Мать! Отец! Пусть они отвергли меня, пусть прокляли!» Но они — моя кровь. Вук. хриплю, хватаю истинного за рукав. Пальцы дрожат. Вук. Мне нужно туда. Сейчас. Отпусти меня. Они одни, они не готовы. Муж оборачивается ко мне. Его янтарные глаза, обычно пылающие страстью или нежностью, сейчас холодны и тверды. Нет, Мара. Сначала обряд. Затем я, отец и лучшие воины, пойдем разведать обстановку. Ты останешься здесь. Останусь? Мой голос срывается на виск. Я отступаю на шаг, сердце колотится быстро-быстро. Ты слышал его, османы, моя семья там. Твоя семья здесь. Голос Вука гремит, заставляя пару молодых волков отпрянуть. Он сжимает мои плечи, длинные пальцы впиваются в кожу почти до боли. Ты, моя жена, волчья ведьма, твой долг быть в безопасности и оберегать наш дом. «Мой долг — не дать им умереть!» — кричу в ответ, пытаясь вырваться. Слезы злости и страха застилают глаза. «Я не буду сидеть здесь и ждать, пока принесут их головы на пиках. Я не кукла-вук. Я пойду с тобой!» Я сказал «нет», — рычит, слегка встряхивая меня. В его глазах не просто приказ, а дикий животный страх за меня. «Это слишком опасно. Ты еще не контролируешь свою силу. Я не позволю тебе рисковать!» что торвется во мне годы унижений боль отчаяния ясны ненависть матери холодность отца и теперь этот приказ страх что во мне видят хрупкую вещь, а не союзницу ты не позволишь произношу тихо но в них слышится сталь И тогда это происходит из самой глубины моего существа из тайного места где дремлет дикость поднимается волна жгучей ярости Горло сжимается спазмом, из губ срывается низкий хриплый рык, нечеловеческий, звериный, глубокий и угрожающий. Перед глазами все заливает ослепительное желтое сияние. Я чувствую, как зрачки сужаются в щелочке, а мир окрашивается в оттенке яркого живого тепла. Вук замирает, его хватка ослабевает, шок и чистейшее изумление застывают на красивом лице. А потом его взгляд вспыхивает. В нем появляется нечто первобытное, восторженное, хищное. Мара шепчет, отпускает меня, отступает на шаг ошеломленный. «Ты, ты волчица!» «Мой зверь склонил пред тобой голову!» Любомир, молча наблюдавший за нашей ссорой, подходит ближе. Его суровый взгляд скользит по моему лицу. «Волчица!» — произносит Альфа Севера, и в его голосе звучит решимость. Она пойдет с отрядом. «Сила ведьмы вам пригодится. Глупо спорить с волей крови, сын!» Мы стоим на краю деревни. Пирамида из сухих дров и хвороста высока и прочна. На вершине лежит тело Петра, обернутая в чистую шерстяную ткань, усыпанную полевыми цветами и священными травами веды. Шаманка, облаченная в темные ритуальные одежды, обходит костер, чертя на земле руны длинным посохом. Ее голос, скрипучий и пронизывающий, поет песнь ушедшим воинам. Она говорит о беге по бескрайним серебряным лесам, вечной охоте, предликом богини, пирах с предками. Волки стаи все до одного встают на колени, они запрокидывают головы, Их голоса сливаются в единый пронзительный скорбный вой. Он поднимается к небесам, заставляет плакать даже камни. Это не просто звук, это зов, прощание, обещание помнить. Любомир подходит с горящим факелом. Его глаза встречаются с моими на мгновение. Он подносит огонь к хворосту, пламя с треском и шипением принимает дар, взвивается вверх, жадно лижет небо. Жар обжигает лицо. Я стою и смотрю, как огонь пожирает то, что было Петером, рыжим, озорным, живым. Внутри меня горит ответный огонь, ярости, мести. Ночью отряд собирается. Любляна остается со стариками и детьми, Любомир кладет тяжелую руку на плечо Вука. «Будь осторожен, сын, и береги ее, ее силу». Воздух пахнет металлом и страхом. Веда закончила чертить огромный круг вокруг деревни, руны светятся тусклым белым светом. «Смерть идет с юга», — говорит шаманка, подходя ко мне. Ее слепые белые глаза видят то, что скрыто от других. Огромная стая в доспехах. Я чую их дух и нечто иное, темное. Огромную, нечеловеческую силу. Мне тоже страшно. Этот страх холодным змеем сжимается у меня в животе. Старая шаманка протягивает мне небольшой ритуальный бубен, обтянутый волчьей кожей. Возьми. Танец ведьмы может больше, чем когти и клыки. Он может будить землю, насылать туман, вселять ужас в сердца врагов. «Сжимаю бубен в дрожащих пальцах. Я не умею танцевать веда. Не знаю, как». Она усмехается беззвучно, лишь шевеля сморщенными губами. «Луна подскажет, дитя. Её сила в твоих венах. Танцуй так, как бьется твое сердце. Так, как рвется на свободу твой гнев. Я забираюсь на спину Вука». Волчья шерсть, густая и теплая под моими босыми ногами. Он издает короткий рык, и мы срываемся с места. За нами десяток самых сильных и быстрых молодых волков стаи Любомира. Мы мчимся сквозь знакомый лес. Тени вековых дубов, словно длани, тянутся к нам. Пахнет хвоей, влажной землей и дымом. Сначала едва уловимо, потом все сильнее. Сердце замирает... Мы приближаемся к черному ручью. Вук выскакивает на опушку, и мир замирает. Там, где была моя деревня, где я родилась и выросла, черное дымящееся пепелище ни домов, ни заборов, ни жизни. Только обугленные бревна до да печальные столбы дыма, упирающиеся в багровое отзарево небо. А на другой стороне ручья у кромки леса стоят они янычары. Их доспехи стальные зерцала и кольчужные рубахи. На головах белые войлочные колпаки со свисающим сзади клином. Лица суровы и открыты. Они стоят стеной, безмолвные и грозные, как сама судьба. В их руках тяжелые сабли и зловещие боевые топоры. И во главе их на огромном боевом скакуне сидит он огромный. Его доспехи из темного полированного золота, покрытого замысловатой вязью. Лицо круглое, с густой черной бородой, но глаза желтые, как у змеи, с вертикальными зрачками. И за его спиной, сотканные из тени и ужаса, медленно шевелятся огромные кожистые драконьи крылья. От одного его вида по спине бегут ледяные мурашки ужаса, древнего, первобытного. Это не человек, это дракон. Я слышала лишь древние легенды, но чтобы столкнуться вот так, лицом к лицу, вук издает оглушительный яростный рев, от которого содрогается воздух. Его тело напрягается подо мной. Я спрыгиваю, сила бурлит в венах, требуя мести. Мой муж бросается вперед первым. Застаю!